Однажды моя сестра сказала отцу, «Аннушка находит тебя очень красивым. Поддерживайте ее в этом мнении», — ответил он. Наконец он произнес едва ли не самые прекрасные и поэтические слова, какие только можно сказать. Они относились к Ольге, которая часто навещала его. Вы знаете, что она немного напоминает святую деву Перуджини. Длинное платье, тонкие руки, и наша малышка, которую она обычно водит за собой или носит на руках, еще усиливают сходство. Это и прежде всего поражало моего отца, и он соблюдал по отношению к Ольге церемонную, даже почтительную вежливость. В один прекрасный день, когда он дремал, она зашла к нему, но, увидев, что он спит, удалилась. Он открыл глаза и спросил, кто там. «Это Ольга», — сказала ему моя сестра. «Пусть войдет». «Ты любишь Ольгу?» «Я почти не знаю ее, но ведь девушки...» «Это свет». Всякий день он находил веселые или трогательные слова в духе тех, что я только что вам сообщил. «Недавно я спросил его, хочется тебе работать?» «О, нет», — ответил он с выражением, на которое ему давало право воспоминания о том, сколько пришлось ему работать в течение сорока лет. Вот, друг мой, некоторые подробности, которыми вы можете воспользоваться, если будете говорить о нем. Они послужат ответом на распространившиеся слухи о размягчении этого могучего мозга, который не требовал более ничего, кроме покоя. Отец отдыхал на лоне природы и в лоне семьи, видя перед собой безбрежное море и безбрежное небо, а вокруг себя... Детей. Он по-настоящему любил Колетту. Наконец-то он чувствовал себя счастливым в этой покойной и уютной обстановке, которая столь редко встречалась ему в его рассеянной и расточительной кочевой жизни, что он наслаждался ею всем своим существом. Нам сообщили, что пруссаки сегодня вступили в Деб. Итак, он жил и умер в историческом романе. Пишу вам эти несколько слов в попыхах перед отпеванием, которое состоится в маленькой Невильской церкви недалеко от Деппа, сегодня, 8 декабря, в 11 часов. «Временно он будет покоиться там». Микаэла узнала о смерти своего отца в марсельском пансионе из беседы за Табльдотом. Она залилась слезами. Мать одела ее в траур. Жорж Сенд находилась в Нуане, отрезанная от Нормандии немецкой армией. Тем не менее, ее младший сыночек попытался известить ее. Дюма сын Жорж Санд, Пьюи, 6 декабря 1870 года. Мой отец скончался вчера в понедельник в 10 часов вечера без мучений. Вы не были бы для меня тем, что вы есть, если бы я не сообщил вам первой о его смерти. Он любил вас и восхищался вами более нежели кем-либо другим. Она могла выразить свое сочувствие только много позже, по окончании военных действий. Жорж Санд Дюма Сыну Нуан, 16 апреля 1871 года. Вам приписывают следующие слова о вашем отце. Он умер так же, как жил.